Глава шестая Выслушав Зоськин рассыпающийся мелкими горошинками рассказ о челночных поездках в Турцию, Лера тут же заявила. «Слушай, а мне можно с тобой?» «Тебе?» Глаза у Зоси округлились. «Тебе-то зачем?» «Что значит «зачем»? Думаешь, я живу, как у Христа, за пазухой?» «Нет, ты не подумай, я не жалуюсь» но и хвастаться особо нечем. И Лера рассказала Зосе историю с лекарством. «Да и вообще», — добавила она, — «мне двадцать лет. Не шестнадцать, конечно, но и не семьдесят. А я, чтобы колготки купить, специально деньги должна откладывать. Нормально это, как ты думаешь?» «Разве я говорю?» — заоправдывалась Зося. «Но странно это как-то. Ты и вдруг...» «Хотя...» — тут же возразила она себе. «Туда кто только не ездит». «Кандидаты наук даже есть, вот не поверишь!» «Да ладно!» «Можно подумать, я принцесса крови. Почему бы и не я?» «Ты когда едешь, возьмешь с собой?» «Через месяц, в декабре. Загранпаспорт нужен. Есть у тебя?» Загранпаспорт у Леры был. Предполагалось, что она, как пишущая диссертацию по Италии, поедет в Рим. В результате недолгих и неизвестных Лере интриг — поехала до центр рыбкина и даже ратманов ничего не смог сделать но эти подробности были теперь не важны главное паспорт был лера и не знала что эти поездки оказывается давно уже отлично налажены ей не пришлось возиться ни с визами ни с билетами надо было только подождать до декабря и пожалуйста все готово можно ехать «Самолётом, конечно, было дорого. все таки это ведь не экскурсия, а коммерческая поездка. Какой смысл тратить лишнее на билеты?» Зося объяснила все это, немного смущаясь. Но Лера и не предполагала, что предстоит роскошное турне. «Да брось ты, Зось, отмахнулась она. «Я что, дура, по-твоему, простых вещей не понимаю? Поедем поездом? Куда нам спешить?» Меньше всего Лера думала о такой ерунде, как комфорт. Она думала совсем о другом. Ее пугала эта поездка. Это было первое событие в Лериной жизни, перед которым она испытывала страх, лишь смутно догадываясь о причине. Конечно, в газетах вовсю писали о всевозможных ужасах, подстерегающих несчастных челноков. И все-таки причина Лериной робости была не в тех опасностях, которые можно внятно описать в газете. Она чувствовала, что с этим так случайно возникшим в ее жизни делом связано Какая-то другая жизнь, та, которую она совсем не знала. И она не могла понять, ведь это же интересно, новая жизнь, новые люди, ведь она всегда любила радостный трепет предчувствия, связанные со всем, что нового. Почему же так сжимается сердце, когда она думает об этой нынешней новизне? Почему возникает в груди такая пронизывающая пустота? «Может, я просто стесняюсь?» — размышляла Лера. Стесняюсь становиться торгашкой. Да нет, какое там? Она никогда не стеснялась ни простой работы, ни простых людей. Вернее, она даже не отличала себя от людей, которых принято называть простыми. Например, от Зоськиной мамы Любы. Лере повезло. Она с детства знала людей, при которых просто невозможен был снобизм. Ничего подобного не было и в ней. Но тогда почему же? Лера ожидала, что известие о ее поездке вызовет шок у мамы и Кости. Насчет мамы она не ошиблась. Глаза у Надежды Сергеевны округлились, когда она узнала, что Лерочка уезжает уже через неделю. И куда? И зачем? «Но ведь сколько людей теперь ездит, мама!» Пыталась успокоить ее, Лера. «Ты же сама помнишь, носки турецкие дяде Стефану в подарок покупала на рынке». «Но Лерочка...» Надежда Сергеевна едва не плакала. Я ничего плохого не хочу сказать про ту женщину, что продавала носки. Но ведь она... Ведь она явно не училась в МГУ. И потом у нее на лице лежала печать такой безысходности. Совершенно ясно, почему она торговала носками. Скорее всего, дети, муж пьяница. Но ты-то почему? А я? «Потому что учусь в МГУ и дальше собираюсь учиться», — объяснила Лера. «Слава богу, каждый день на лекции ходить уже не надо. Вот и останется время для забот о бренности земной. И ведь я не собираюсь всю жизнь этому посвятить. Ну что ты, мам? Съезжу один раз, денег заработаю, посмотрю. Даже интересно». Лера старалась, чтобы голос ее звучал как можно более убедительно. Не хватало еще, чтобы мама поняла, что последней каплей, или наоборот, первой — стало ее лекарство, и она обернулась к Косте, ища поддержки. «Ведь правда, Коть, даже интересно, все-таки это же Константинополь, Царьград, Византия и эмиграция первой волны, и все... Нет-нет, действительно, интересно!» Она искала у Кости поддержки, но сама не поняла, почему слегка вздрогнула, получив ее. «Наверное, ты права, Лерочка», — согласился Костя. «Я тоже думаю, что надо использовать любую возможность для того, чтобы посмотреть мир. Конечно, хотелось бы в Италию по твоей специальности. Но для начала и Турция, интересно. В самом деле Константинополь». Лера только вздохнула и тут же отогнала от себя печаль этого непонятного вздоха. В конце концов, даже хорошо, что Костя пока еще не понимает, что у него нет ощущения этой новой жизни, которая разверзается перед его женой, ведь иначе он наверняка возражал бы, просил не ехать, они бы, может быть, даже поссорились. Лера рисовала в воображении эти неприятные картины семейного разлада и радовалась, что ничего подобного не происходит. С Митей можно было поговорить об этом спокойнее. Он ведь не мама, не ужаснется. То есть Лера и не собиралась с ним говорить об этом. Он сам поймал ее за руку, когда она, на бегу поздоровавшись, летела мимо него через двор. «С Зоськой едешь?» — спросил Митя, перехватывая Леру. Ей волей-неволей пришлось тормознуться. «Да. А что?» «Ничего». Он смотрел на нее с обычным своим выражением. «Голова чуть наклонена, глаза прищурены, и не поймешь, интересно ему или смешно». «А что так вдруг?» «Ой, Мить, ну, это долго объяснять. Сейчас времени нет». Но все таки Лера объяснила в двух словах, что к чему. Когда знаешь человека почти 20 лет, можно объяснить быстро, в надежде, что он и так поймет. Она даже добавила «про царь Град», вызвав откровенную насмешку. «Вот про это только не надо мне рассказывать. Вещи Олега нашлась». «Ладно, лягушка-путешественница, когда ты едешь?» «Скоро, в конце декабря». «В конце декабря?» — сказал Митя задумчиво. «К Новому году хоть вернешься. «Ну, конечно! Как раз 31-го, представляешь?» «Представляю. Скажи Косте, чтобы такси заказал заранее. На вокзале ни одного не будет, увидишь. Я однажды тоже из Праги под Новый год прилетел. Думал, пешком буду добираться. Ну, счастливо тебе!» Они мало разговаривали с Митей в последнее время. И всегда вот так, на ходу. Лера понимала, что не может всю жизнь быть столько же времени на разговоры, сколько бывает в ранней юности, и все таки жалела, что не может. Они ведь раньше могли говорить бесконечно и бессонно, и им никогда не надоедало. Во время одного из таких бесконечных разговоров Митя даже спел ей как раз об этом. «О том, как мы сидим с тобой и говорим. Послушай», — сказал он и прикоснулся к струнам. Осторожно, легко, вслушиваясь в первый аккорд так, как будто слышал гитарный голос впервые. Так, на любимой бульварной скамейке дворовой молодежи, она впервые услышала эти стихи. — Ты задумался, я сижу, молчу, занавесь окно, потуши свечу. И едва не заплакала. — Ты сентиментальна, Лерка, — улыбнулся Митя, — даже не верится. «Это плохо?» — спросила Лера. «Как это может быть плохо, если человек способен на чувства? Да и вообще!» Но что вообще не объяснил. Но это было давно. Лере едва исполнилось пятнадцать. А у Мити тогда, в его двадцать лет, было гораздо больше свободного времени, чем теперь. Правда, он и тогда занимался по сто часов в сутки, но меньше ездил, что ли?» Конечно, тогда ведь не очень-то можно было ездить, а сейчас его и в Москве-то редко увидишь, то конкурс где-нибудь в Европе, то турне. Но в данную конкретную минуту Лере некогда было думать об этом, и вспоминать было некогда. Она бежала к Зоське, чтобы узнать, купила ли та доллары. Покупку долларов можно было считать ответственным мероприятием по целому ряду причин, потому что от их количества зависела вся поездка. Потому что хоть все на такую мелочь давно плюют, но покупать их не в банке — дело-то подсудное. Потому, наконец, что доллары покупались на деньги, вырученные Лерой в антикварном магазине за старинное кольцо с сапфиром. Даже не Лерина, а прабабушкина, перешедшая к Лере в день совершеннолетия. На деньги, вырученные за колечко, вся их семья могла бы жить довольно долго, но не каждый же день колечки продавать. А поездка... Долговременный источник. «Ой, я как вспомню, каково их вести, Доллары!» — рассказывала Зоська, когда они с Лерой уже пили чай за круглым столом с бахромчатой скатертью. «Их же вывозить разрешают, ну, просто кошкины слезы. А там знаешь, как обидно бывает? Ведь каждый доллар на счету, как не взять лишних? Еще из-за них невозможно самолетом лететь. Они же звенят под прибором, а в поезде могут и не найти. Хотя, конечно, если не повезет на таможне и вцепятся... Но я тебе потом покажу, как спрятать. Едва ли найдут. Лера слушала Зоську, и ощущение гулкой пустоты внутри становилось все более гнетущим. И снова не могла она понять, в чем дело. Ее не пугали разговоры о таможне, о том, что придется прятать доллары. А тяжесть в груди не проходила. И тоска не отпускала. Грызло сердце. Лера уезжала ранним декабрьским утром в Стамбул так и не поняв, что же с нею происходит.